«Мы видели, мы видели!» — заговорило хором несколько других голосов. «Эй!» — крикнул вдруг Монтгомери. «Эй, вы!» «Черт бы вас побрал!» — добавил я, сжимая револьвер. Наступил молчание. Потом в густой зелени послышался треск, и со всех сторон показались лица, странные лица, с новым, необычайным выражением. Блинк зарычал. «Я увидел обезьяна-человека».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 — Где он? — спросил Монгомери. — Там, — указало седое чудовище. — Если теперь закон, — подхватил обезьян человек, — должны ли мы исполнять его веление? Правда ли, что он умер? — Если теперь закон, — повторил человек в белом. — Если теперь закон, ты, второй с бичом, он умер, — сказала косматое чудовище. — Все они глядели на нас. Прэндик,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 — сказала Седое Чудовище, не сводя с меня глаз. — Вот это хорошо! — проворчал Монгомери. Второй с хлыстом! — начало Седое Чудовище. — Ну? — спросил я. — Сказал, что он умер. Но Монтгомери не был все же настолько пьян, чтобы не понять, от отчего я отрицал смерть Мору. Нет, не умер! — медленно сказал он. — Вовсе не умер. Не более, чем я. «Некоторые, — сказал я, — нарушили закон, и они должны умереть. Некоторые уже умерли. Покажи нам теперь, где лежит его бывшее тело, которое он оставил, так оно больше не нужно ему». «О, но вон там, о, человек, ходивший в море! — сказала косматая чудовище. Они показали нам путь. И мы отправились сквозь густые папоротники, сквозь лианы и деревья,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 Мы внесли искалеченное тело Мора во двор, положили его на груду хвороста и заперли за собой ворот. Потом мы пошли в лабораторию и уничтожили всех бывших там живых существ.